Глава первая, в которой смерть оборачивается скандалом, и мне приходится тушить накал страстей старым проверенным способом. «Внимание! Ликвидирован игрок!» По выработавшейся за годы в лабиринтах привычки я сморгнул, не читая загоревшееся было перед глазами победное уведомление – и пока ошарашенные спутники пялились на вдруг материализовавшееся под ногами окровавленное тело скальпеля, незаметно закинулся добытой из инвентаря зеленой жемчужины, запив ее тут же, как положено кладком живца из фляжки, аккуратно прихватизированной с пояса ротезия жабы. Через секунду перед глазами загорелись строки нового системного уведомления, и на этот раз – Я не отказал себя в удовольствии прочесть до конца наглядное подтверждение сработавшего-таки, наконец, функционала, доступ к которому в изоляции лабиринтов силы, и я был лишен бесконечно длинные четыре с половиной года. Внимание! Вы приняли зеленую жемчужину. Вам начисляется постоянный бонус в размере трех процентов – к текущему значению показателя. Выберите показатель. Интеллект, атака, защита, ловкость, дух Стикса. После лабиринтов все мои показатели перевалили за полторы тысячи и выглядели более чем достойно. Легкая победа над некогда грозным скальпелем являлась лучшим тому подтверждением. но я все же решил подтянуть сперва еще чуть отстающую атаку. В подтверждение моего решения ниже загорелась новая строка. Внимание! Постоянный бонус к атаке плюс 3% к текущему показателю игрока. На этом сюрпризы не кончились. Оправдывая 80% вероятность открытия нового дара «Зеленой жемчужиной», Система засыпала меня целым ворохом новых уведомлений. Зеленая жемчужина открывает скрытую ступень дара Стикса лунное пламя. Постоянный бонус за открытие скрытой ступени дара, дух Стикса плюс три к показателю игрока, фраза активатора, запускающая действие скрытой ступени дара зеркало. Описание скрытой ступени дара. Позволяет игроку принять иллюзорный образ любого живого существа в пределах видимости. Период действия скрытой ступени дара – 3 минуты. Откат скрытой ступени дара – 1 час. Расход духа Стикса маны на действие скрытой ступени дара – 60 единиц шкалы духа Стикса. Для активации скрытой ступени Дара стикса лунное пламя необходимо поднять характеристику скрытность до 11 тысяч очков. Внимание! Для активации скрытой ступени да растикса лунное пламя у вас достаточно очков развития в вышеозначенной характеристики. Активация скрытой ступени Дара стикса лунное пламя прошла успешно. Скрытая ступень дара доступна для применения в любое время суток. Характеристики. Плюс 2 к удаче, плюс 2 к скрытности, плюс 2 к силистикса, плюс 2 к броне стикса. Навыки. Плюс 100 к хамелеону, плюс 50 к шпиону. Ну что сказать, выхлопом от зеленой жемчужины, разумеется, я остался вполне доволен. Отличное дополнение к без того козырному лунному пламени стопудово не повиснет бесполезным балластом, и, учитывая мою дурную особенность, как магнитом притягивать злоключение на свою задницу, не сомневаюсь, будет опробовано в самое ближайшее время. Из задумчивости, навеянной подгоном системы, меня вывел начавшийся между спутниками разговор. «Мля, откуда он взялся-то?» первым озвучил общее изумление жаба. «Вы узнали, это ж тот жуткий тип, что в крынке нас под землю спуститься заставил», подхватил за приятелем скунс. «Вот сука мстительная, кончить нас решил не иначе», высказала свое авторитетное мнение слеза. «А кто же его того?» «Дед Пихтомля, жаба, не тупи!» фыркнула моя подруга. «Эй, ушлепки!» — это решился подать голос подельник скальпеля, не менее прочих ошарашенный исходом невидимой схватки своего лидера. «Ну-ка, все замерли, руки в гору мля, чтоб я их видел, не тоща эту су... -у -у! Не дослушав требования террориста, я активировал рывок. воздух снова превратился в вязкий кисель а застывший на бесконечно длинный у голос стал стремительно приближаться у у вас на глазах на ремни порежу позволил я дарать здоровяку оказавшись за спиной говнюка на дистанции удара Дальше бедолага не успел даже удивиться, когда его отрубленная острейшим диском шпоры голова, завертевшаяся в воздухе, рухнула на мокрый песок у самой воды. Ударивший из обезглавленного тела паука фонтан крови, окатил голову и обнаженную грудь его пленницы, ускорив выход девушки из развеявшихся со смертью игрока Пудара. Бля, какого хрена?» Завизжала превратившаяся в красную куклу блондинка, соскакивая с трупа злодея-любовника. «Внимание! Ликвидирован игрок!» Снова не читая, я сморгнул загоревшиеся было строки победного лога. Но даже этой секунды заминки оказалось достаточно, чтобы в наш с белкой-междособочек между собой вероломно вклинилась третья сторона. «И по поделом тебе, курица голожопая!» Зло припечатала соперницу вихрем подлетевшая слеза. «А ты ж раскрячилась тут на мужике средь бела дня!» «Я не сама! Меня заставили!» Возмущенно запротестовала Белка. «Шалава подзаборная! Блять отмороженная!» «Девочки, не ссорьтесь!» Попытался я остановить разгорающийся конфликт. Но, увы, своим вмешательством, похоже, лишь еще более подогрел страсти. «Ты что, веришь этой давалке, будто её силком сюда нехорошие дядьки притащили, чтоб надругаться вдали от лишних глаз?» — носила уже на меня слеза. «Да, силком притащили!» Гордо выпитив залитую кровью грудь, вклинилась между нами белка. «Спасибо тебе, рихтовщик, ты мой спаситель!» «Бедняжка!» — подключился к разговору скунс, подтянувшийся следом за слезой. «Вот ведь ублюдок!» Подобравшийся сбоку по мокрому песку жаба, пинком послал в очередной полет, начавший уже чернеть голову паука. Осуждая мертвого злодея, оба крестника жадно пялились на залитую кровью грудь его жертвы, что, разумеется, не укрылось от внимания слезы и еще больше ее выбесило. — Бедняжка! — передразнила скун со слеза. — А как это, стесняясь спросить у скальпеля с пауком, получилось всего за день метнуться за тобой из крынки в вешалку и приволочь тебя, считая, с другого конца региона, в этот забытый стиксом оазис у черта на рогах? — Да пошла ты! — зло зыркнула в ответ белка. — Че сказала? — предотвращая междоусобицу, пришлось в очередной раз задействовать читерский рывок. В сгустившемся по новой воздухе я ворвался между злобно ощерившимися представительницами прекрасного пола буквально за миг до того, как растопыренные пальцы заклятых подруг вонзились ногтями в лица друг дружки, открывая бойню. Поднырнув под кровожадную распальцовку, я подхватил обеих девушек под крепкие ягодицы и бросился вместе с ними в родниковую прохладу водоема тушить пожар накалившихся страстей. Индерлюдия первая Рядовой Сдукт упрямо шагал по черноте строго на восток. В этом походе он был не одинок. Где-то там далеко за пределом видимости также упрямо шагали вперед и его товарищи, Командование отобрало их полсотни счастливчиков для прохождения участка сто-километровой ширины. Оттого и образовались такие гигантские расстояния даже между соседями. Вода во фляжке сдукта давно закончилась, и некогда промокшая до нитки от пота одежда теперь скребла тело с задубевшей соляной коркой, и это была самая малая неприятность в щедрой нагадости черноте. За время многочасового перехода автоматы тяжелый заплечный ранец как-то сами собой соскользнули с обвисших плечи, зарывшись в мертвую пыль, сгинули где-то далеко позади. Злое солнце превратило окружающую графитную пыль в вадовую топку, и поднимающийся чернотый жар оборачивался пыткой при каждом вздохе несчастного. Кругом же на километры во все стороны не было ни единого возвышения, в тени которого можно было бы спрятаться от жалящих лучей и хоть чуть-чуть перевести дух. Ровная как скатерть чернота сводила на нет даже минимальные шансы на выживание здесь бота, забравшегося слишком далеко от привычных городских кварталов. Чудом остававшийся пока что в здравом уме сдукт, осознавал обреченность своего положения, но, следуя приказу, упрямо двигался дальше по намеченному командованием маршруту, ведь его нарушение грозило бесчестием, что для воина было сто крат хуже смерти. Перед походом каждому из отобранных командованием «счастливчиков» в медчасти был поставлен укол под левую лопатку — Он оказался чертовски болезненным, настолько, что даже в теперешнем плачевном состоянии сдукта передергивало от воспоминания о перенесенной тогда боли. Им вкололи какой-то лютый допинг, чтобы отобранные боты как можно дольше продержались в невыносимых условиях черноты, сохраняя ясный ум и рассудок. И судя по тому, что окружающий жар до сих пор не свел сдук с ума... Эксперимент с уколом сработал на все сто. Закрытые солнцезащитными очками глаза смертельно уставшего солдата не сразу среагировали на стремительное перемещение чернильной массы впереди. Когда же до затуманенного усталостью мозга дошло, что на него несется огромное чудовище, сдукт успел среагировать на смертельную опасность, Лишь отчаянным криком из-за сухих, как наждачная бумага, горла и языка, обернувшегося всего лишь жалким сиплым шипением. Через несколько секунд чудовище настигло свою жертву, и страдания сдукта закончились мгновенной смертью без боли. Абсолютно черный джип, несущийся под сотку по пустынной асфальтовой дороге, вдруг резко сбавил ход. С пронзительным скрипом тормозных колодок черная махина внедорожника вильнула на обочину и там остановилась. Двое сидящих в салоне мужчин в одинаковой черной одежде и черных очках переглянулись и обменялись молчаливыми кивками. При этом на их угрюмых неулыбчивых лицах не дрогнул ни один мускул, не отразилось ни единой эмоции. Объект проявился на восемнадцатой пешке в кластере 2049-372. Равнодушным голосом объявил пассажиру слева водитель «Санкционирую активную фазу предварительного этапа. Поддерживаю». Таким же безучастным голосом откликнулся пассажир. «Перехожу на жесткое управление, следующий, ближайший к объекту пешкой, 17-й, в соседнем кластере 2049-371». Снова заговорил водитель. «Разворачиваю и веду остальные пешки к намеченному пунктиру. Отслеживаю форс-мажоры», — подытожил короткий разговор пассажир. и оба с отрешенным видом замерли в своих креслах каменными истуканами, а скрывающая их черная машина на обочине через мгновение словно растаяла в воздухе. Сознание бредущих по черноте ботов на несколько секунд отключилось, но их потерявшие контроль смертельно уставшие тела не только устояли при этом на ногах, но и, повинуясь внутренней команде, сделали повороты, Каждое тело в свою сторону и на четко отмеренный угол. Вернувшаяся слегка подкорректированное далекими кукловодами сознания пешек призвало ботов двигаться строго в новом направлении, и солдаты продолжили дальнейшее путешествие по черноте, пребывая в блаженном неведении, уготованной каждому незавидной участи. С высоты птичьего полета последствия маневра ботов выглядели следующим образом. Изначально те двигались по черноте редкой цепью параллельными курсами на расстоянии примерно двух километров друг от друга. Теперь же развернувшиеся боты двинулись по диагоналям навстречу друг другу, но из-за различной остроты углов, заданных диагоналями траектории движения каждого бота, сходиться на центральной оси не должны были опять же на значительном удалении друг от друга. Первым сомнительная честь пересечь роковую центральную линию общего сбора выпала соседу с дукта слева, рядомому врозду. Сознание этого бедолаги не вернулось в тело после поворота, и последние двадцать минут жизни семнадцатая пешка бездушной куклы шагала по черноте, ведомая персональным кукловодом. Оно и к лучшему, ведь потерянную жизнь сравнительно легко потом возродить, при наличии, разумеется, запаса воскрешений. Психику же отправляемого на убой смертника восстановить потом будет «ой, как непросто», и гораздо гуманнее было отключить сознание обреченного на погибель бота задолго до страшной развязки. Следом за семнадцатой пешкой на заклание чудовищу отправилась девятнадцатая, затем настал черед двадцатой, потом шестнадцатой, дальше двадцать первая, двадцать вторая, пятнадцатая, ну и так далее... Ведомый таким незамысловатым макаром связанный кровавыми жертвами объект, неотвратимо двигался по проложенному кукловодами пунктиру, выходя на заранее намеченную цель.